Здесь и коренится источник его взгляда, что Врат хотел воспользоваться им с положительными целями. Куда везли Госдария? Немцы возили его ближе к расположению своих вооружённых сил на территории России. Князь Долгоруков был с Госдарием до самого последнего времени. От дверей Епатевского дома отправили его в тюрьму. Сам он говорил, что Яковлев вёз Госдария в Ригу. Почему большевики не пропустили царя? Этот вопрос праздный. Царь был им всегда пасен, хотя бы и в немецких руках. Нельзя думать, что Екатеринбург самовольно не подчинился Москве и сам задержал государя. Подписывая одной рукой полномочие Яковлева, Светлов другой рукой подписывал иное. Задержала царя в Екатеринбурге, конечно, Москва. Светлов обманывал немцев, ссылаясь на мнимый предлог неповиновения Екатеринбургом. Мы скоро увидим, как всё это произошло. Глава 11. Перевоз детей из Тобольска. Задержание государя в Екатеринбурге, вероятно, не встретило в конце концов возражений немцев. Екатеринбург лежит на железной дороге. Он был более безопасен для них, чем глухой Тобольск, отрезанный от железнодорожных путей и дальности расстояния и реками. Во здесь оставался ещё наследник Цесаревич. Нужно было спешить с возом его. С отъездом Яковлева власть над детьми перешла в руки его сподвижника, матроса Павла Хохрякова, имевшего полномочия от ЦИКа и Уральского областного совдепа. Хохряков копировал Яковлева. Все его внимание было сосредоточено на наследнике. Он спешил увезти его и тщательно следил, действительно ли он болен. Гипс показывает. Он приходил и смотрел Алексея Николаевича. Он, должно быть, не верил в его болезни. Потому что, посмотрев его, он ушёл, но тут же вернулся, думая должно быть, что после его ухода встанет. Гендриков отмечает в своём дневнике 16 мая: Хохриков приходит по несколько раз в день, видимо, очень торопится с отъездом. Кончилось тем, что наследник был увезён из Тобольска по лубольным с теми интересами, считался Хохриков. 17 мая отряд полковника Кабылинского был распущен и заменён красногвардейцами. Вот его состав. Первый взвод. Первый Зен, второй Токаруш, третий Дрерве, четвёртый Неброчник, пятый Тиковник или Иковиен, шестой Виксна, седьмой Гравит, восьмой Страздан, девятый Таргш, десятый Пурин, одиннадцатый Осенчик, двенадцатый Прус, тринадцатый Оленкутс или Лясикутс. 14-й Бранд или Брайт, 15-й Гридзен или Герзден, 16-й Лепин, 17-й Эгель, 18-й Герунос, 19-й Азолин. Второй взвод. 20-й Туми, 21-й Грикке, 22-й Пронучкис или Странучкис, 23-й Бельском, 24-й Уильямсон, 25-й Цокулит, 26-й Макон, 27-й Якубовский, 28-й Альшкин, 29-й Баранов, 30-й Рольман, 31-й Крайно, 32-й Оявер, 33-й Хершанский, 34-й Фруль, 35-й Блуме, 36-й Мальне или Мельне, 37-й Яунзен или Яунзен, 38-й Тимон. 39-й Дзиркал или Дзирком. 40-й Корсак или Карсак. 41-й Ларишев или Ларищев. 42-й Штернберг. 43-й Гинтер. Третий взвод. 44-й Дубльт или Дубльт. 45-й Аунин. 46-й Берзин. 47-й Гинтер. Сирснин или Сирсник, 48-й, Табак, 49-й, Штеллер, 50-й, Чсяльник, фамилия точно не установлена, 51-й, Сея, 52-й, Рейнгольд, 53-й, Бойлик или Байлик, 54-й, Герц, 55-й, Зиверт, 56-й, Таркянин, 57-й, Диев, 58-й Залин, 59-й Ликборд, 60-й Пумпур, 61-й Гейде, 62-й Волков, 63-й Кейре.